Глава тридцать Тяжелое Тяжёлое пробуждение, но отличная компания на завтрак. У меня даже появилось настроение, но оно тут же портится, стоит незваному гостю появиться на пороге моего дома. Теща При виде ее лица в маленьком экране в коридоре кривлюсь. Так и знал, что придет просить замашку. Нет никакого желания говорить с ней, но я все же нажимаю на кнопку открытия ворот. И неосознанно смотрю в окно, следя за каждым шагом женщины. Надух ее не перевариваю. Слишком сильно лижет мне зад. В последнее время начал замечать, что их семья мне вообще отвратительна, и терпел я их ради льва. Только начал расслабляться без них, а они тут как тут. Омрачила своим визитом отличный день. Погода хорошая, солнце светит ярко. Бросаю взгляд на бассейн и вспоминаю слова Василисы. Самому поплавать захотелось. Открываю входную дверь и стою в проеме, перегораживая вход в дом. А она пытается зайти, на что получает жесткое «Вас никто не приглашал». «Игорь, ну что ты в самом деле?» — лебезит она передо мной. В ее интересах, чтобы Маша вернулась в этот особняк, снова став моей женой, а не изгоем. Не чужие друг другу люди. Не так родственников встречать надо, а чаем и конфетами. Или ты все еще злишься? Злюсь ли я? Мои брови изумленно летят вверх. На свою жену, которая не следит за сыном и умышленно причиняет ему вред? А доказано все это? Поправляет свою челку. Машенька мне все рассказала. Доказательств нет. И кому ты веришь? Своей жене или какой-то левой девке? Девке. Я верю камерам. Сыжу сквозь зубы, раздражаясь и на нее, и на то, как она назвала Василису. И только им. Они все прекрасно показали, как моя жена и мать-льва вместо того, чтобы следить за сыном, сидела в телефоне. Так ты из-за этого ее выгнал? Да с кем не бывает, и горюш, все детей теряют. Они же усидеть на месте не могут. Мне плевать, у Маши целый вагон косяков. Они есть у всех. Пожалей мою девочку. Она сидит в четырех стенах, по сыну плачет. Чтобы не плакала, надо головой думать. Экспрессивно бью пальцами по виску. Или она думала, что я ей все выходки прощать буду? тёща сдается, не зная, что сказать. «Ты, если о дочке моей не думаешь, то хотя бы о сыне позаботься. Ему мамуля нужна, любовь, забота её». «Ему ее. ему ее — усмехаюсь, засунув ладони в карманы спальных штанов. «Хорошо, что ночью встал и оделся, а то останься я в том полотенце. Так хорошо меня Вася со львом не разбудили бы». «От кого?» «От няньки этой!» Она кивает мне за спину, и я невольно оборачиваюсь. Василиса вместе с измазанным в каше львом выходит из кухни, на секунду останавливаясь. Сын, завидев бабушку, резко взвизгивает и начинает истошно кричать, на что Вася, испугавшись, пробегает мимо, скрываясь в ванной. «Вот ты видишь, что происходит! Внук меня уже не узнает, плачет! А Маша каково!» «Он так ее забудет!» «Забудет, только рад буду!» «Вот как значит, да?» Спрашивает со злобным шипением. Превращается в змеюку, которую все это время прятала в себе. «Мы хотели по-хорошему, Покровский. Но если не примешь Машу обратно, мы пойдем в полицию, напишем заявление, что ты ей с сыном не даешь увидеться». «Похитил. И в суд подадим. Будешь алименты потом выплачивать. И не увидишь его!» Слушаю, крепко сцепив зубы. Втягиваю носом воздух и тут же его выдыхаю. Делаю сраную дыхательную гимнастику, прописанную психологом еще год назад, когда не мог терпеть Машу. Не помогает. Резко подаюсь вперед, чуть не сталкиваясь лбами. «Давайте, подавайте!» Посмотрим, кто выиграет. И если это будете вы, можете ни о чем не беспокоиться. Обеспечу до конца жизни и сына, и вас. Говорю все это со злобой, выплевывая, как яд. Женщина испуганно пятится назад. Посмотрим. Разворачивается и спасается бегством. Ей нечего сказать. Она прекрасно знает, что мои деньги все сделают. Захочу, они обе не смогут приблизиться к нам на километр, но хоть Маша и дура, я не ставлю на ней крест, а всего лишь учу уму-разуму. Без денег, без власти, без меня. Будет думать башкой. Захлопываю от злости дверь и направляюсь в ванную, где слышится тихий плач Лёвы. Он уже неистошно вопит, но шмыгает носиком и в испуге осматривается по сторонам, пока радово пытается его успокоить и умывает водой. «Чего сопли развесил, боец?» Легонько бью его по носику, разряжая атмосферу. «А она ни хрена!» Василиса серьезно поднимает на меня взгляд. «А если они выиграют, вы... правда...» Ее речь обрывается... Девушка смотрит на меня глазами побитого щенка. Отчего-то меня прорывает насмех, и я, почесав макушку и развернувшись, весело бросаю. Я сказал эти слова, уверенный в том, что этого не произойдет. «Наивная ты, Вась! Выдыхай, и пошли завтракать!»